Глава 8. Карабинеры ждали результатов от техников. Опросы родных и знакомых четырех жертв ничего не дали. Если кто и слышал о тайном аукционе, в котором, как выяснилось, участвовали трое из четырех убитых, а профессор даже стал победителем и отхватил ценный лот, никто не мог сказать, кто его проводил, где и что за таинственный рецепт так взволновал и графа, и профессора. Две жертвы никогда не связывали себя узами брака, хотя им было далеко за 50. Остальные двое расстались с супругами. Карабинерам пришлось потрудиться, чтобы побеседовать с последними известными пассиями старого графа. Все они признались, что романы были вялотекущими, возможно, для отвода глаз, и ни к чему серьезному не приводили, и вообще непонятно, зачем старый граф их заводил. Но он был известен, богат, элегантен, и дамы с удовольствием выходили с ним в свет. Хотя и возраст надо учитывать, все же графу было за 70. Арестованного румына пришлось отпустить. У него было подтвержденное алиби на время смерти профессора. Хотя молодой человек не смог внятно объяснить, что связывало его с профессором, ссылаясь на какие-то общие интересы. Говорил, что профессор помогал ему с английским языком. Но чтобы их не связывало, юноша был ни при чем. Профессоресса Тереза Джуди призналась карбинером в том, о чем умолчала при разговоре с Сашей, и то после обещания получить ордер и взять анализ ее ДНК. После пиццерии они пошли домой к профессору, где занимались любовью. И лишь потом она отправилась на вокзал. Сеньора Джуди уверяла, что свои отношения не скрывали лишь потому, что университет не приветствовал личной связи между преподавателями, а оба дорожили своим местом и были в том возрасте, когда вступление в брак уже не кажется важным. Обоих, по словам профессорессы, устраивало нынешнее положение вещей. Когда она ушла от профессора в тот день, он был в прекрасном расположении духа и очень даже живым. Дома отпустили, вежливо порекомендовав далеко не уезжать. Отпустили и Энцо, который в конце концов признался, что соврал, боясь, что станет главным подозреваемым в убийстве. У него были и возможность, и мотив. Энсо рассказал, что заходил на виллу в тот поздний вечер, но критик выгнал винодела, даже не собираясь с ним разговаривать. Он был пьян и орал, что потерял главный шанс в своей жизни, что у него отняли сокровища, но он все равно добьется своего. О чем он говорил, Энцо не понял, но, похоже, Торе Падула сокрушался о проигранном аукционе. В итоге получается, что за три недели были убиты четыре человека, которые не были близко знакомы друг с другом, но все были связаны с вином. Собирали дорогие вина, участвовали в частных аукционах, включая последний в их жизни, который всех так сильно взволновал. Все были убиты многочисленными ударами по голове, все прикрыты. Кто за навеской, кто с катертью, кто ковром, как будто убийца или убийца, проявил уважение, но оставил тело валяться на полу все поверхности были протерты, даже на клавишах рояля не осталось отпечатков. Ни таинственного пианиста, ни графа. Единственная связь между четырьмя жертвами – тайный аукцион. Все было разложено по полочкам, все логично, все понятно, но ни подозреваемых, ни мотива, ни улик у карабинеров не было. Пока техники восстанавливали данные жесткого диска на компьютерах жертв, их сообщения в почте а другие сотрудники методично проверяли все звонки жертв за последний месяц и все их возможные встречи и связи, то есть шла обычная полицейская работа, Никола согласился с Сашей, что есть смысл побеседовать с сеньором Маурицио.